«Что?» — возмутился Ресурс. «Что вы такое говорите, юноша? Угроза не устранена?» «Нет», — ответил Грой. «Мы устранили то, что могло в нее превратиться, спасли клан, живший на вашей земле, а ваших людей — от обвинений в массовом убийстве. Но истинная причина неприятностей скрывается в лесу, и нам придется туда отправиться». Карательная группа вместе с самим Ресурсом и его людьми заняла помещение местного трактирчика. Хозяина с женой выгнали. Разговор предполагался не для посторонних ушей. Подошедший стражник с поклоном поставил на стол поднос с кружками горячего морса. Поморщившись, Варгас сдвинул поднос с карты, на которой красными крестиками были помечены места нахождения тел. «Чего ты злишься?» — наклонившись к нему, тихо спросила Вителья. Взгляд ресурса, не отлипающий от нее, как похотливые руки, раздражал все сильнее. «Не люблю, когда что-то идет не по плану», — пояснил Варгас. «А у нас телека побежала впереди лошади». «Но ведь половину задания мы выполнили», — удивилась девушка. «Не то, с которой стоило начать», — вздохнул маг и повысил голос. «Карта ничего нам не даст. У сумасшедших отсутствует логика, а уж у бешеных зверей тем более». «Если следовать его жажде крови, она поведет туда, где можно ее удовлетворить». «Он умён и хитёр», — возразил Вирыш. «В деревню, где сейчас полно стражников, не придет. если только когда мы уедем». Оборотень несекся. Вита расширившимися зрачками смотрела на него. Кажется, и ему, и ей пришла в голову одна и та же мысль. «Клан. Он может отправиться в клан полярных бегунов». прошептала она. Варгас резко встал. «Граф, вы знаете, где находится поселение?» «Это не нужно», — кинул Вирыш, выходя на улицу. Спустя мгновение оттуда прозвучало призывное тявканье гепарда. Вителья, вошедшая первой, замерла на крыльце в восхищении. Зверь оказался высок поджар и длин на лап. Он был бы худым, если бы не переливались под золотой шкурой стальные тяжи мышц. Яркие черные пятна, рассыпанные по ней, были идеальной формы монеток, а на морде сходились в характерные полосы, придававшие ей боевую, пугающую раскраску. Девушка видела гепардов на родине, где охота с ними считалась очень популярной, но никогда не встречала настолько крупного самца, как Вираж в своей звериной ипостаси Со ступеньки поднялся Дробуш, который внутрь трактира идти отказался на отрез. заявив, что там плохо пахнет, и обозвав заведение сейсмо-неустойчивым недоразумением. «Оставайся со мной, деточка!» — прозвучал вкрадчивый голос ресурса над самым ухом Вительи. «Пообедаем, выпьем, поговорим о жизни!» Волшебница обернулась, улыбаясь и удерживая на ладони маленький, но горячий фаербол. Граф отшатнулся. «Ваше сиятельство, не мешайте мне работать, пожалуйста!» Вежливо попросила она и спустилась по лестнице к ожидающему ее троллю. «С ними отправляется половина отряда», — сердито сказал граф, вышедшему с ним командиру стражников. «Половина?» — изумился Серафин. «Но кто-то же должен охранять деревню!» Невинно уточнил ресурс и посмотрел на испуганного трактирщика вместе с женой, сжавшегося к стене дома. «Подавай обед!» Бросив на него негодующий взгляд, Виталья поспешила к своей лошади. Вот ведь жук обеспечил себе и обед, и охрану, в то время как они отправляются прямо в пасть зверя. Гепард развернулся и помчал по дороге, вздымая лапами снежную пыль. Бежал он так быстро, что лошадей пришлось пустить в галоп Дорога снова свернула в лес, потянулась вдоль берега замерзшей речки. Снежные навесы с берегов над льдом напоминали мохнатые седые брови. Было тихо. Как не прислушивалась Вителья, ни карканье ворона не слышала, ни цвиканье синичек, и ей это не нравилось. Она запустила взор вперед мчащегося солнечного кота. Увиденное заставило ее вскрикнуть. Гепард прянул ушами и увеличил скорость. Его лапы мелькали с такой быстротой, что их невозможно стало разглядеть. Огромное черное тулово мелькало между белыми березами. тракт лежал в перелеске, стремясь влиться в более крупный. Залитое солнцем лесное пространство полнилось криками боли и ужаса. А босс, в который оборот не собрали пожитки, давно остался позади. Члены клана полярных бегунов оправдывали свое название. Похватав детей и стариков, бежали прочь от чудовища, нагоняющего их с неумолимостью смерти. «Варгас!» — крикнула Вита, сплетая заклинание, привязывающее свой взор к нему. — Теперь маг мог видеть то же, что и она. Серафин выпустил поводья. Гудящий огненный шар снялся с его ладони и ушел в лес, обокнав гепарда. Вителья присоединила к заклинанию свою силу, добавив ему скорости. Да, магия не действовала на зараженных бешенством оборотней, но могла помочь выгадать несколько мгновений для того, чтобы отряд нагнал зверя. Огонь упал прямо перед ним, взметнулся ревущей стеной, отгораживая полярных бегунов. Зверь затормозил так резко, что покатился кувырком, ломая молодые деревца. Затем вскочил, прянул вправо, влево, огонь следовал за ним по пятам, не давая себя преодолеть. Оборотень зарычал, с его клыков падали клочья пены. Заклинание «Кулак ветра» двадцатого уровня, выпущенное Варгасом, сломало толстую березу и обрушило ему на голову, словно дубину. Взрыкнув, бешеный затряс головой и обернулся. Виталья пришпорила свою кобылку, которая оказалась довольно резвой, почти нагнала вироша и крикнула. — Грой, не позволяй ему приблизиться к себе, отвлекай внимание, а мы попробуем что-нибудь придумать! Гепард многозначительно дернул ухом и вдруг ушел с дороги туда, где за деревьями мелькал черный снаряд. Варгас был наготове. Закидал зверя огненными каплями. Они опаляли стволы и плавили снег. Но, попадая на шкуру зверя, стекали, не причиняя вреда. Стражники растянулись цепью. К удивлению Виты, некоторые оборотни вернулись и встали рядом с ними. Зверь остановился, покачиваясь и подвывая. Огромный черный волк с посеребренной сединой мордой и ушами был бы красив, если бы не кривилась в яростной гримасе морда, не скалились белоснежные клыки, не затупившиеся даже от возраста, не поводили по сторонам мутные глазки с затаившейся в них жаждой убивать. Солнечный кот грациозно выпрыгнул из-за деревьев, припал на передние лапы и зарычал. Бешеный посмотрел на него почти осмысленно. Вителья переглянулась с Варгасом. Оба лихорадочно искали выход, желая спасти людей, понимая, что даже если завалить чудовище удастся, цена будет слишком высока. Девушка перекинула ногу через седло, садясь боком, чтобы при необходимости быстро соскользнуть с лошади. Ее сила, подстегнутая реальной опасностью, буквально вспарывала воздух вокруг, заставляя волосы и одежду потрескивать. Заметившие это стражники на всякий случай отогнали своих коней подальше. Следуя одновременно за ними, за черным волком и взором, за убегающими оборотнями клана, уже достигшими широкого тракта, Вита думала, как это несправедливо — владеть мощью, какую она ощущала в себе, и не иметь возможности применить ее. Досада оформилась в плетение, затейливое и красивое свечение магических потоков. В раздражении волшебница стряхнула его с рук прямо на пенек, торчащий из-под снега, и тот исчез, оставив в земле черную дыру. Решение пришло мгновенно. Вителья развернула лошадь и направила к Варгасу. В этот момент бешеный прыгнул на гепарда.